Литнет представляет. Дарья Белова. «Мажор, сделаю тебя своей». Читает Татьяна Рудакова. Глава первая. Саша. Пять лет спустя. «Миша, я понимаю, что обещала тебе встретиться, но обстоятельства, сам ведь все знаешь». «Извиняюсь в который раз». «Корнилов Мишка хороший, даже очень. Пять лет его динамлю, а он не отступает. Упертый». Почти как я в прошлом. Слушаю его ответ в полухо, Голова забита другим. Мама не смогла забрать Арсюшку с секции. Ни одному же ему до дома добираться. «Нет, конечно!» На выдохе отвечает, посылая шумовые помехи по динамику. «Ненавижу, когда так делают». Машина глохнет на светофоре. Ругаюсь. Сзади сигналят, и я нервничаю в тысячу раз сильнее. «Тогда созвонимся?» Спешу закончить. Сложно сосредоточиться за рулем, когда одна рука на ручке коробки передач, а другая держит телефон. С блютусом разобраться не успела, чтобы отвечать на звонок одним нажатием кнопки на руле. Созвонимся. В пятницу. Вечером Марсине у твоих родителей. Могли бы провести время вместе. Не отступает. Блин. Может и правда пора дать Михаилу шанс? А вдруг получится его полюбить? Договорились. Правда? «Не врёшь?» «Такой он милый, когда беспокоится». «Обещаю». «Кладу трубку и включаю правый поворотник. Паркуюсь, как умею. Точнее, я пока никак не умею. Это вам не площадка, а город. Здесь машин, видимо, невидимо». Сдаю задом, чтобы встать в карман. Зрение напрягается до боли в глазах. Полоска заката очень яркая. Всё видится в красно-оранжевом свете. «Удар!» «Вот чёрт!» «Выбегаю из машины». «Точно». Задел соседнюю машину задним бампером. Большой джип черного цвета. А моя машинка красная. На боку у этого монстра виден мой отпечаток. Что может быть хуже? Наверное, юрист, который думает, как бы скрыться. Включаю аварийку и, плюнув на эту махину с питерскими номерами, стремлюсь к входу в спортивный центр. Сердце бьется, как одичавшее. «Прошу прощения», — обращаюсь к администратору. «Последняя группа давно закончила заниматься?» В холле тишина. Ни одного ребенка, ни одной безумной мамочки. Одна я с папкой наперевес. «Уже как сорок минут назад», — Раздраженно отвечает и улыбается. «Я мама Арсения Белинского. Моя бабушка, то есть моя мама и бабушка сына, не смогла его забрать, и я ехала через весь город, опоздала». «Вижу». «Так где он?» Долгий вдох, такой же выдох. Сама на пределе своего терпения. «В тренерской». Полагаю, ждет, когда родители заберут своего ребенка. Мы вам звонили, но вы не отвечали. Мысленно бью себя по лбу. Я, когда за рулем на телефон стараюсь не отвечать. Волнение, поселившееся между репер, противно щекочет их. Мне как будто не хватает воздуха. Хотя... Я же бежала от этого. Точно. Щеки горят, как и губы, шея и грудная клетка. Состояние странное, лихорадочное. Хожу в небольшой зал, покрытый весь синими матами. Болезненные воспоминания стягивают, а ноги прекращают движение. Стучусь в единственную дверь. Руки дрожат, словно я тяжести весь день таскала. Натягиваю улыбку. По-другому не получается. «Разрешите, я за Арс! Останавливаюсь, как вкопанная. Пульс запускает новый поток крови с дикой скоростью. Мой сын сидит на диване и играет в какую-то игру со своим отцом самоверенным, в Вмиг внутри все вскрывается, как нарыв. Подключается страх. Последнее, что я хочу в своей жизни, чтобы Аверин узнал о сыне. Никогда. Ни за что. Костьми лягу, но не позволю. Наблюдаю за каждым его движением, даже как моргает. Медленно, словно мы не виделись со вчерашнего дня. «Что же вы, мамочка, так опаздываете?» говорит ровно и улыбается. Он улыбается мне, черт возьми. Не так обворожительно, как раньше. Но я не слепая и вижу, что нет и капли зла в этой улыбке. Не узнал? Забыл? Пробки. Сипла отвечаю. Голос выходит грубым. Стас переводит взгляд на моего сына и подмигивает ему. Сердце камнем летит вниз. Пора, Арсений. Доиграем в следующий раз. Мама ждет. Сын соскакивает с дивана и бежит в раздевалку. Послушный какой. Где-то там хлопает дверь. Мы с моим прошлым остаемся один на один. Между нами метры, а я чувствую его аромат. Все тот же. Волосы только чуть короче стали. И вообще, Аверин повзрослел. Сколько ему сейчас? Двадцать семь? И что он здесь в Москве делает? Мажор же уехал в Питер после случившегося. Там же через месяц женился. Больше я о нем ничего не слышала. Не хотела. Нельзя было. Аверин смотрит на меня. Но как-то нечитаемо. Как на обычную мамашку своих пацанов, с которыми занимается. А потом мы соединяемся взглядами. Мир рушится. Он узнал меня. Не забыл. Больше не опаздывай, Саша. Никто после занятий не задерживается. Поняла, Стас. Выхожу из тренерской, еле сдерживая крик. Он рвется изнутри потоком, а я зубы сомкнула. Выхода не даю. Моя реальность минуту назад изменилась.